Глава шестая. Мирный быт. Глеб нержен был ровесник Прянчикова, но выглядел старше. Русые волосы его с распадом на бока были густы, но уже легли венчики морщин у глаз, у губ и продольные бороздки на лбу. Кожа лица, чувствительная к недостаче свежего воздуха, имела оттенок вялый. Особенно же старила его скупость в движениях. Та мудрая скупость, какую природа хранит иссякающие в лагере силы арестанта. Правда, в вольных условиях шарашки, с мясной пищей и безнадрывной мускульной работы в скупости движений не было нужды, но Нержин старался, как он понимал отведенный ему тюремный срок, закрепить и усвоить эту рассчитанность движений навсегда. Сейчас на большом столе Нержина были сложены баррикадами стопы книг и папок, а оставшееся посередине живое место опять-таки захвачено папками, машинописными текстами, книгами, журналами, иностранными и русскими, и все они были разложены раскрытыми. Всякий неподозрительный человек, подойдя со стороны, увидел бы тут застывший ураган исследовательские мысли. А между тем все это была чернуха. Нержин темнел по вечерам, на случай захода начальства. На самом деле его глаза не различали лежащего перед ним. Он отдернул светлую шелковую занавеску и смотрел в стекла черного окна. За глубиной ночного пространства начинались розные крупные огни Москвы, и вся она, невидимая из-за холма, светила в небо неохватным столбом белесого рассеянного света, делая небо темно-бурым. Особый стул Нержина с пружинистой спинкой, податливой каждому движению спины, и особый стол с серебристыми опадающими шторками, каких не делают у нас, и удобное место у южного окна, человеку, знакомому с историей Марфинской шарашки, все открыло бы в Нержине одного из ее основателей. Шарашка названа была Марфинской, по деревне Марфина, когда-то здесь бывшей, но давно уже включенной в городскую черту. Основание шарашки произошло около трех лет назад, июльским вечером. В старое здание подмосковной семинарии, загодя обнесенное колючей проволокой, привезли полтора десятка зэков, вызванных из лагерей. Те времена, называемые теперь на шарашке Крыловскими, вспоминались ныне как пасторальный век. Тогда можно было громко включать би си в тюремном общежитии, его и глушить еще не умели. Вечерами самочинно гулять по зоне, лежать в рассеющей траве, противоуставно нескошенной траву полагалось скашивать наголо, чтобы зыки не подползали к проволоке, и следить хоть за вечными звездами, хоть за бренным вспотевшим старшиной МВД Жвакуном, как он во время ночного дежурства ворует с ремонта здания бревна и катает их под колючую проволоку домой на дрова. Шарашка тогда еще не знала что ей нужно научно исследовать. И занималась распаковкой многочисленных ящиков, притянутых тремя железнодорожными составами из Германии. Захватывала удобные немецкие стулья и столы, сортировала устаревшую и доставленную битой аппаратуру по телефонии, ультракоротким радиоволнам, акустике. Выясняла, что лучшую аппаратуру и новейшую документацию немцы успели растащить или уничтожить пока капитан МВД, посланный передислоцировать фирма лоренс хорошо понимавший в мебели, но не в радио и не в немецком языке, выискивал под Берлином гарнитуры для московских квартир начальства и своей. С тех пор траву давно скосили. Двери на прогулку открывались только по звонку. Шарашку передали из ведомства Берии в ведомство Абакумова и заставили заниматься секретной телефонией. Тему эту надеялись решить в год. Но она уже тянулась два года, расширялась, запутывалась, захватывала все новые и новые смежные вопросы. И здесь, на столах Рубина и Нержина, докатилась вот до распознания голосов по телефону, до выяснения, что делает голос человека неповторимым. Никто, кажется, не занимался подобной работой до них. Во всяком случае, они не напали ни на чьи труды. Времени на эту работу им отпустили полгода. Потом еще полгода. Но они не очень продвинулись, и теперь сроки сильно подпирали. Ощущая это неприятное давление работы, Рубин пожаловался все так же через плечо. — Что-то у меня сегодня абсолютно нет рабочего настроения. — Поразительно, — буркнул Нержин. — Кажется, ты воевал только четыре года. Не сидишь еще и пяти полных и уже устал? Добивайся путевки в Крым. Помолчали. — Ты своим занят? — тихо спросил Рубин. — Угу. А кто же будет заниматься голосами? — Я, признаться, рассчитывал на тебя. Какое совпадение. А я рассчитывал на тебя. — У тебя нет совести. Сколько ты под эту марку перебрал литературы из Ленинки? Речи знаменитых адвокатов, мемуары Кони, работу актера над собой. И, наконец, уже совсем потеряв стыд, исследование о принцессе Турандот. Какой еще зэк в ГУЛАГе может похвастаться таким подбором книг? Рубин вытянул крупные губы трубочкой, отчего всякий раз его лицо становилось глупо смешным. Странно. Все эти книги, даже о принцессе Турандот, с кем я в рабочее время читал вместе, не с тобой ли? Так я бы работал. Я бы самозабвенно сегодня работал. Но меня из трудовой колеи выбивают два обстоятельства. Во-первых, меня мучит вопрос о паркетных полах. О каких полах? На Калужской заставе. Дом МВД, полукруглый, с башней. На постройке его в 45-м году был наш лагерь, и там я работал учеником паркетчика. Сегодня узнаю, что Ройтман, оказывается, живет в этом самом доме. И меня стало терзать, ну, просто добросовестность Созидателя или... Если хочешь, вопрос престижа. Скрипят там мои полы или не скрипят? Ведь если скрипят, значит, халтурная настилка. И я бессилен исправить. Слушай, это драматический сюжет. Для соцреализма А во-вторых, не пошло ли работать в субботу вечером, если знаешь, что в воскресенье выходной будет только вольняшкам? Рубин вздохнул. И уже сейчас вольняги рассыпались по увеселительным заведениям. Конечно, довольно откровенное гадство. Но те ли увеселительные заведения они избирают? Больше ли они получают удовлетворение от жизни, чем мы? Это еще вопрос. По вынужденной арестантской привычке они разговаривали тихо. Так что даже Серафима Витальевна, сидевшая напротив Нержина, не должна была слышать их. Они развернулись теперь каждый в полоборота, ко всей прочей комнате спинами, а лицами к окну, к фонарям зоны, к угадываемой в темноте охранной вышке, к отдельным огням отдаленных оранжерей и мреющему в небе белесоватому столбу света от Москвы. Нержин, хотя и математик, но не чужд был языкознанию, и с тех пор, как звучание русской речи стало материалом работы Марфинского научно-исследовательского института, жено все время спаривались с единственным здесь филологом рубиным два года уже они по двенадцать часов в день сидели соприкасаясь спинами с первой же минуты выяснилось что оба они фронтовики что вместе были на северо западном фронте и вместе на белорусском и одинаково имели малый джентльменский набор орденов что оба они в одном месяце и одним и тем же смершем арестованы с фронта и оба по одному и тому же общедоступному десятому пункту, и оба получили одинаково по десятке. Впрочем, и все получались только же. И в годах между ними была разница всего лет на шесть, и в военном звании всего на единицу. Нержин был капитаном. Располагало Рубина, что Нержин сел в тюрьму не за плен, и значит, не был заражен антисоветским зарубежным духом. Нержин был наш советский человек но всю молодость до одурения точил книги, и из них доискался, что Сталин якобы исказил ленинизм. Едва только записал Нержин этот вывод на клочке бумажки, как его и арестовали. Контуженный тюрьмой и лагерем, Нержин, однако, в основе своей оставался человек наш. И потому Рубин имел терпение выслушивать его вздорные, запутанные временные мысли. Посмотрели еще туда, в темноту? Рубин чмокнул. «Все-таки ты умственно убог, это меня беспокоит. А я не гонюсь. Умного на свете много, мало хорошего. Так вот, на тебе хорошую книжку прочти. Это опять про замороченных бедных быков? Нет. Так про загнанных львов? Да нет же. Слушай, я не могу разобраться с людьми, зачем мне быки? Ты должен прочесть ее. Я никому ничего не должен, запомни» со всеми долгами расплатемшись, как говорит Спиридон. Жалкая личность. Это из лучших книг двадцатого века. И она действительно откроет мне то, что всем нужно понять, на чем люди заблудились. Умный, добрый, беспредельно честный писатель, солдат, охотник, рыболов, пьяница и женолюб, спокойный, откровенно презирающий всякую ложь взыскующий простоты, очень человечный, гениально наивный. — Да ну тебя к шутам! — засмеялся Нержин. — Ты все уши забьешь своим жаргоном. Без Хемингоя тридцать лет я прожил и еще поживу немножко. Мне и так жизнь растерзали. Дай мне ограничиться, дай мне хоть направиться куда-то. И он отвернулся к своему столу. робин вздохнул рабочего настроения он по прежнему в себе не находил он стал смотреть карту китая прислоненную к полочке на столе перед ним эту карту он вырезал как то из газеты и наклеил на картон весь минувший год красным карандашом закрашивал на ней продвижение коммунистических войск а теперь после полной победы оставил ее стоять перед собой чтобы в минуты упадка и усталости поднималось бы его настроение но сегодня настойчивая грусть пощемливала в рубине, и даже красный массив победившего Китая не мог ее переселить. А Нержин, иногда задумчиво посасывая острый кончик пластмассовой ручки, мельчайшим почерком, будто не пером, а острием иглы, выписывал на крохотном листике утонувшем межслужебного камуфляжа. Для математиков в истории 1917 года нет ничего неожиданного. Ведь тангенс при 90 градусах, взмыв к бесконечности, тут же и рушится в пропасть минус бесконечности. Так и Россия, впервые взлетев к невиданной свободе, сейчас же и тут же оборвалась в худшую из тираний. Это и никому не удавалось с одного раза. Большая комната акустической лаборатории жила своим повседневным мирным бытом. Гудел моторчик электрослесаря. Слышались команды «Включи!» «Выключи!» Какую-то очередную сентиментальную обсосину подавали по радио. Кто-то громко требовал радиолампу 6К7. Улучая минуты, когда она никому не была видна, Серафима Витальевна внимательно взглядывала на Нержина, продолжавшего игольчато исписывать клочок бумаги. Оперуполномоченный майор Шикин поручил ей следить за этим заключенным.